глава одиннадцать долгими менее имеющими конца и начала ноябрьскими рассветами с моря приходил туман он клубился над горами и соскальзывал в долины, заполняя их до краев. с нос мумрик решил встать пораньше чтобы побыть час другой в одиночестве. коостер давно прогорел но нос носмумрик не замерз он владел простым но редким умением сохранять тепло. Накапливал его вокруг себя и лежал неподвижно, стараясь не видеть снов. Туман принес с собой тишину. Долина замерла. Снус-мумрик проснулся быстро, как просыпается животное. Спать не хотелось. Пять тактов стали немножко ближе. «Вот и хорошо», — подумал он. «Теперь чашка крепкого кофе, и я их настигну». Вот с кофе-то и вышла промашка. Костер понемногу разгорелся, снус мурик набрал в кофейне речной воды и поставил на огонь сделал шаг назад и запнулся за хему в грабли кастрюля с отчаянным грохотом покатилась к реке хемуль высунул нос из палатки и сказал привет привет откликнулся нос мурик хемуль выпалз с костру со спальником на плечах он замерзся не выспался но твердо решил радоваться дикая жизнь — проговорил он. Снос-момбрик не сводил глаз с кофейника. — Подумать только, — продолжал Хемель, — подумать только. Всю ночь слушать из палатки таинственные ночные звуки. У тебя, кстати, нет какого-нибудь средства от продутого уха? — Нет, — сказал Снос-момбрик. — Тебе с сахаром или без? — С сахаром. «Четырь куска, будь добр», — ответил Хемуль. От костра стало теплее, и позвоночник уже не так ныл. Кофе оказался очень горячий. «Чем ты мне нравишься?» — доверительно проговорил Хемуль. «Так это тем, что ты не болтун. Помолчишь и за умного сойдешь. Даже захотелось рассказать тебе про мою лодку». Туман понемногу рассеивался — из него проступала черная мокрая земля и хемулю в большие лапы голову по-прежнему обволакивала дымка все за исключением ушей казалось каким-то необыкновенным живот согрелся от кофе и хемуль вдруг почувствовав себя веселым и беспечным сказал мы с тобой понимаем друг друга лушика муми папина лодка ведь причально к мосткам возле купальни верно и оба вспомнили мостки узкие одинокие и покачивающиеся в море на потемневших сваях, и в самом конце их купальню с островерхой крышей, с красными и зелеными окошками и ступеньками, круто уходящими в воду. «Вряд ли», — сказал снос-момрик, поставив кружку на землю. «Они ушли в море под парусом», — подумал он, и я не хочу говорить о них с этим Хемулем. Но Хемуль наклонился поближе и серьезно сказал, «Надо пойти и посмотреть», только мы вдвоем так будет лучше всего они шагнули в туман который поднимался с земли и катился дальше в лесу туман превращался в огромную белую крышу ее поддерживали черные стволы колонны просторный торжественный пейзаж порожденный тишинойхемль думал о своей лодке но ничего не говорил он шел следом за снос мумриком к морю и все вдруг снова стал оказаться таким простым и и обрело смысл у пальни оста прежней большой порусной лодки не было вдоль линии прилива валялись обломки досок и рыбные садки старую маленькую лодку перед отъездом оттащили в лес над водой туман рассеивался и все было спокойным и серым и берег и воздух и тишина угадай как я себя чувствую провозгласил хемуль я чувствую себя Потрясающе ужши больше не болят На хемуле напало вдруг желание излить душу, рассказать, как он старается поддерживать порядок, чтобы всем остальным тоже стало хорошо, но он стеснялся и не мог подобрать слов. С носмомрик шел дальше по всему берегу сколько хватало глаз, темнел нанесенные морем и ветром вал мусора, все забытое, выброшенное, облепленное морской травой и водорослями. темневшее и разбухшее от воды разбитые доски щетинились гвоздями и погнутыми ржалыми скобами. море захватило весь берег до самого леса и на ветвях ближних деревьев висели клочья морской травы ветрено было проговорил с нос мумрик я стараюсь изо всех сил воскликнул хемуль позади него мне бы ужасно хотелось. с нос муврик издал тот невнятный звук который издавал обычно когда хотел показать что услышал собеседника и ему нечего добавить и шагнул на мостки песчаное дно под мостками было покрыто чем то коричневым покачивающимся в такт морю надерганнное морем водоросли туман вдруг исчез и в целом мире не нашлось бы более пустынного берега понимаешь сказал хемы С носмом рекусал трубку и смотрел на воду. «Угу», — сказал он и добавил. «Я думаю, у маленьких лодок обшивку лучше всего делать в накрой». «И я так думаю», — согласился Хемуль. «У моей лодки именно такие. Для маленьких лодок самое подходящее. И лодку надо смолить, а не покрывать лаком. Верно я говорю? Я свою каждую весну смолю». прежде чем пуститься в плавание. «Слушай, посоветуй мне одну вещь, а?» «Касательно лодки. Никак не могу решить, какой парус выбрать, белый или красный. Белый, понятное дело, хорош тем, что это классика и все такое, но я стал задумываться о красном. Красный — это как-то смело, а? Ты как думаешь?» «Не слишком будет бросаться в глаза?» «Думаю, не слишком», — ответил Снус Мумрик. «Бери красный». Его клонило в сон, и больше всего на свете хотелось заползти в палатку и остаться одному. Всю обратную дорогу Хемуль рассказывал о своей лодке. «У меня есть одна особенность», — говорил он. «Если кто любит лодки, я сразу чую в нем родственную душу. Взять хотя бы... муми папу бадин прекрасный день просто поднял паруса и был таков здравствуй свобода мне знаешь ли иногда кажется что мы с ним похожи не то чтобы очень но что то есть с нос мумрик издал неопределенный звук да именно так тихо сказал хемль и ведь не случайно он назвал свою лодку приключением они расстались возле палатки спасибо за прекрасное утро сказал хемуль спасибо что выслушал снос мумрик залез в палатку палатка была такая зеленая что казалось будто снаружи светит летнее солнце когда хемуль дошел до дома утро закончилась начинался день день всех прочих которые понятия не имели, какой ему нынче достался подарок. Филифьенка открыла окно, чтобы проветрить дом. «Доброе утро!» — воскликнул Хемуль. «Я спал в палатке. Всю ночь слушал ночные звуки». «Что за звуки?» — кисло спросила Филифьенка, закрывая окно на задвижку. «Ночные звуки», — повторил Хемуль. «Звуки, которые слушают по ночам». «Ах, эти!» — сказала Филифьонка. Она не любила окон. Никакой в них надежности. Никогда не знаешь, то ли откроются, то ли захлопнутся. Воздух в северной гостевой был холоднее, чем снаружи. Филифьонка сидела перед зеркалом, дрожа от холода, накручивала волосы на попельетке и думала о том, что всегда поселяется окнами на север, даже в собственном доме. По той лишь причине, что к Филифьонкам всегда все поворачивается худшей стороной. волосы никак не просохнут и неудивительно при такой то влажности кудряшки свисают вниз как разогнувшие спичные крюча все плохо за что не возьмись включая утреннюю прическу а ведь это так важно да вдобавок еще миумло в доме дом сырой воздух затхлый кругом пыль надо проветрить насквозь проветрить все комнаты раздобыть побольше теплой воды и устроить тотальную глобальную монументальную генеральную уборку Но едва Филифьонка подумала о генеральной уборке, как на нее снова нахлынули тошнота и головокружение. И на одну кошмарную секунду она почувствовала себя на краю гибели. «Я никогда больше не смогу взяться за уборку», — поняла она. «И как мне жить, если я не способна ни прибираться, ни готовить еду? Ведь все остальное не стоит труда». Филифьонка медленно спустилась на первый этаж. Остальные пили кофе на веранде. фильфиенка посмотрела на них на шишковатую шляпу староа на лохматую голову холмса на хемульский крепкий загривок раскрасневшийся от утренней прохлады все они сидели там и у умлы были такие красивые волосы и вдруг филифионка охватила страшная усталость и она подумала но ведь я им совершенно не нравлюсь фильфенка остановилась посреди гостиной и посмотрела по сторонам кемль успел и завести часы и постучать по барометру мебель стоял на своих местах и все что происходило здесь когда-то раньше было теперь закрыто запечатано и ничего не хотела знать о филифионке филифионка вдруг сорывалась место и бросилась в кухню за дровами она решила как следует растопить из росцовую печь и согреть заброшенный дом и все кто пытается в нем жить лишь ты как там тебя кричал под палаткой староум — Я спас предка, своего друга предка. Она, видишь ли, забыла, что он живет в печке. Придумать же такое. А теперь лежит на кровати и плачет. — Кто? — спросил снос-мумрик. — Это с лесой, понятное дело, — пояснил староум. — Вот ведь ужас, а! — Она быстро успокаивается, — пробормотал из палатки снос-мумрик. Староум был удивлен и страшно раздосадован. Он постучал тростью по земле, набормотал себе под нос целую кучу обидных вещей и спустился к мосту, на котором расчесывала волосы Мюмла. — Видал, как я спас предка? — сурово осведомился Староум. — Еще секунды, и он бы сгорел! — Ну, не сгорел же! — откликнулась Мюмла. — Ничего вы нынче не понимаете в важных событиях. принялся объяснять Мюмле Стараум. — И чувства у вас неправильные. Ты мной совсем не восхищаешься. Он вытянул свою проволочную корзинку, опять пустую. — Рыба в этой реке бывает только весной, — сказала Мюмла. — Это не река, это ручей, — завопил Стараум. — И в нем полно рыбы. — Послушай, Стараум, — спокойно сказала Мюмла. — Это... «Не река, не ручей. Это маленькая речушка. Но раз муми-тролли называют ее рекой, значит, она река. Я единственная, кто понимает, что это маленькая речка. Зачем вы все время спорите о том, чего нет и никогда не случалось?» «Чтобы было веселее», — отозвался староум. Мюмла все причёсывалась и причёсывалась. Расчёска шелестела в волосах, как вода, омывающая песчаный берег. «Волна за волной». «Свободно и безразлично!» Староум поднялся и произнес с достоинством. «Если ты видишь, что это не ручей, а речушка, по-твоему, обязательно надо об этом рассказать. Зачем ты меня расстраиваешь, ужасное ты дитя?» Мюмла так удивилась, что даже перестала расчесываться. «Ты мне нравишься!» — сказала она. «Я не хотела тебя расстраивать!» «Это хорошо», — сказал Староум. «Тогда не рассказывай больше о том, как все устроено, и позволь мне весть в приятные вещи». «Я постараюсь», — пообещала Мюмла. Староум совсем распереживался. Он отошел к палатке и закричал. «Эй, ты там! Это ручей или речушка, или река? Есть ли рыбы или нет? Почему все стало не так, как раньше? И когда ты уже вылезешь и проявишь какой-нибудь интерес?» Буркнул Снусмубрик. Он с беспокойством прислушивался, но староум ничего больше не сказал. — Придется пойти к ним, — думал Снусмубрик. — Ерунда какая-то. Зачем я сюда вернулся? — Что я тут с ними делаю? Они ничего не понимают в музыке. Он улегся на спину, перевернулся на живот, поглубже зарылся носом в спальник. Но что бы он ни делал, они лезли к нему в палатку. Они не оставляли его. Беспокойные глаза Хемеля... Плачущая на кровати филифьонка, хомса, который все время молчит и смотрит в землю, этот полоумный староум. Они были повсюду, теснились в его голове, в палатке пахло хемулем. «Придется выйти», — подумал снос-мумрик. «Думать о них еще хуже, чем находиться в их компании. Как все-таки они не похожи на мумитроллей». И вдруг, совершенно неожиданно, снос-мумрик затасковал по муми-семейству. Они тоже бывали утомительны, Они любили поговорить, они были повсюду, но при них можно было остаться в одиночестве. «Как им это удавалось?» — с удивлением подумал Снос-Мумрик. «Как мне удавалось проводить вместе с ними одно долгое лето за другим и даже не замечать, что они дают мне побыть одному?»